Глава девятнадцатая. Лика. Никогда бы не подумала, что можно ощущать страх и радость одновременно. Диаметрально противоположные эмоции, взаимоисключающие. Но сейчас именно они рвали душу на две равные части. Дима здесь. Он нашел меня и веру. Он узнал о ней. Не готовый к такому сюрпризу, мозг вскипал. Слава пытался достучаться до меня. Махал руками, фартуком, который снял с себя. Выкрикивал какие-то фразы, но все, что я могла произнести, не сейчас. Потом, пожалуйста. Даже когда за ним закрылась дверь, я все еще повторяла одну и ту же фразу и, не отрываясь, смотрела на дочи, сидящего рядом с ней мужчину. Воздуха не хватало. Попытки сделать вдох ни к чему не приводили, а внезапно отяжелевшие ноги лишали последней возможности на спасение — бегство. Все, что получалось, смотреть и слушать. Но здравствуй, маленькая!» Дима протянул к вере руку и, словно призрака, погладил по коротким черным вихрам. Боящийся чужих людей, моя малышка должна была развернуться и дать дёру. Именно так час назад она поступила со Славой. Он и дотронуться до нее не успел. Но сейчас Вера даже не дернулась. Удивленные синие глаза, как в зеркало, смотрели в синие глаза отца, а свободная ладошка тянулась к его колючему лицу. «Девочка моя!» — голос Димы окончательно охрип. «Ты узнала меня, да?» Большая сильная ладонь дрогнула на детском плечике. «Папа!» Вера резко оглянулась на меня, а потом снова уставилась на Диму. «Да, милая, я с трудом смогла разлепить губы. Это твой папа». Нужно было сказать что-то еще, что папа приехал к ней, что папа скучал, но ложкомом застряло в горле. За два года я сотню раз представляла, как расскажу Диме правду. Это нужно было сделать, несмотря на страх и стыд. Я думала, что позвоню, назначу встречу или вышлю фото. Представляла, как вечно занятой, живущей работой, другой женщиной и далекими от нас с верой и планами, он будет долго принимать решение, как быть, а потом предложит деньги и помощь по первому звонку. За бессонные ночи я прокрутила любой из возможных вариантов под всеми углами и запретила мечтать о чем то наполненном надеждой. Однако реальность обошла любые мои фантазии. Предчувствие не подвело. Дима искал меня. Я пока не могла понять, зачем. Боялась и думать. И теперь нашел, Спустя много месяцев и не ради дочери. Кончики пальцев покалывало от желания прикоснуться к нему. Обида из-за состояния Пети. Злость на его молчание тогда. Время вычеркнуло все плохое. Прямо сейчас я до мелочей вспомнила первую встречу его Борзе и мой беспечно смелый отпор. Вспомнила, как поцеловала меня первый раз, как, пачкаясь в соусе и облизывая пальцы друг друга, мы ели лазанью в машине, как занимались любовью. Жадно, долго до отключки, а на утро делали кофе один на двоих любимый рецепт. Несколько встреч, даже не отношения, а душу выворачивала именно из-за тех редких моментов. Я скучала. Не ощущала этого ни день назад, ни час, а сейчас поняла. Скучала, дико. Чтобы не сорваться, запрещала себе вспоминать слишком часто. Для него это была лишь мимолетная интрижка. Придумала себе объяснение. Вас даже не видел никто вместе. Не было вас. Повторяла, когда от одиночества становилось совсем туго. Теперь Дима был рядом. Прежний и неуловимо новый. Мой взгляд блуждал по знакомому лицу, отмечая новые морщинки в уголках глаз и седину на висках. Годы портят большинство мужчин, но с Димой вышло все наоборот. Слегка заострившиеся черты делали лицо еще выразительнее, подчеркивали его редкую хищную харизму и заставляли мое сердце биться быстрее. Не решаясь еще что-то сказать, я наблюдала за ним с дочкой и ждала. Терпеливо ждала первого шага, ведь свой шанс на него уже упустила. «Дима, жизнь умеет дать подых, когда этого совсем не ждешь. Я ехал в эту квартиру с одной целью — а, переступив порог, остался с другой. «Ты умеешь удивлять, птичка!» Когда, отдав мне зайца, малышка ушла в другую комнату, я, наконец, поднялся с колен. Вся ванильно лирическая хрень, что была в голове до этого, выветрилась. Давно не ощущал себя таким идиотом. И вот, пожалуйста. «Умоляю, выслушай меня вначале!» Лика, наконец, отмерла. «Очень прошу!» «Это само собой». Откашлялся. «Только можно попросить стакан воды?» Пока не перекинул девчонку, мать моей дочери через колено и ладонью не начал выбивать дурь, следовало хоть немного остыть. «Да, конечно. Но если нужно что-то покрепче...» Лика оглянулась в сторону накрытого кухонного стола. «Есть вино?» Лучше бы она молчала. От сочетания «накрытый стол», «двое» и «мой ребенок» Отнюдь не святое терпение рвануло ручку стоп-крана. «Вино пусть твой дружок пьет, а мне – воду». Словно от пощечины Лика отшатнулась, но смолчала. Лишь когда у меня в руках оказался стакан с холодной водой, тихо проговорила. «Ты все не так понял. Вот это уже было смешно. Я понял, что два года назад заделал тебе ребенка». Ни котенка подарил, и не кибану в горшке на память. «Дима, ты вообще в курсе, что дети — это вопрос двоих? Или решила примкнуть к тупым курицам, которые рожают для себя?» Стакан воды ни хрена не помог. Злость перла наружу, и только то, что за стеной находилась моя дочь, заставляла держать себя в руках. «Нет», — Лика обхватила себя руками. «Я собиралась все рассказать, и ты имел право знать». «И что же помешало?» «Так получилось. Я пыталась с тобой связаться, а потом...» Она задумалась, словно подбирая слова. «Обиду вспомнила?» Предложил вместо нее. «Раз из-за меня пострадал твой брат, то решила, что можно мариновать до бесконечности?» «Дима, пожалуйста, не нужно так. Давай ты успокоишься, и я все расскажу». Слова о спокойствии сработали, как красная тряпка для быка. Даже не представляешь, как приятно получать новости вот так, с задержкой в пару лет. Пардон, я выставил вперед указательный палец. Это благодаря тому, что я приехал пару лет. А так, может, к пенсии бы узнал. В лучшем случае. Ты преувеличиваешь. Не делай из меня монстра. Насколько я помню, монстром у нас всегда был я. С самой первой встречи. Я звонила тебе несколько раз. Лика сжала ладони в кулаки, словно драться со мной собиралась. Звонила? Одним движением я резко обхватил ее за затылок и притянул к себе. Ирония судьбы. Я ехал посмотреть в единственные честные глаза, какие знал, а теперь вижу одну ложь. Я не лгу. Подбородок дрогнул. Конечно, ты не умеешь. Помню. Я словно выгорел. За один миг. Даже злости не осталось. Лишь горечь. У меня была очень тяжелая беременность. Дима, клянусь тебе, сил пробиваться через твою секретаршу, жену или охрану не было. А потом... Дай угадаю. А потом у тебя началась совсем другая жизнь. Рестораны, новый блок, свидания. Я перекрыл поток бреда. Этот клоун был каким по счету? Тяжело, наверное, отбирать кандидатов на должность отца моему ребенку. На бледных, как бумага, щеках... Гроздьями рябины проступила краснота. «Слава просто знакомый. Ты не то подумал». «Я думал о тебе очень хорошо. Черт, я ни об одной женщине так хорошо не думал!» Разжав руку, я отошел в сторону. «Что ж, похоже, ты уже сделал выводы». Отвернувшись, тихо проговорила Лика: «Что бы я ни сказала, это не будет иметь никакого значения». Нет, дурой она не была точно. Хоть что-то осталось прежним. Два года, Лика. Два долбанных года. Я устала потер глаза. И я, отец. Папашка, блин, которого мало того, что не спросили, хочет ли он быть отцом, так еще и в известность не поставили. Справедливо? Боевая пташка сдалась окончательно. Даже на трассе возле орущего от боли брата она не казалась такой жалкой. Влажные глаза, не мигая, наблюдали за чем-то в окне, а уголки побелевших губ, как у готовой расплакаться девчонки, смотрели вниз. Ее так и хотелось встряхнуть, заставить очнуться, наорать на меня, сказать хоть что-нибудь, что тянуло бы на маломальское оправдание. Бойкая девчонка, которая гордо выкатила мне обвинение в сливе отходов, уже давно отбила все упреки. Ее не остановил бы даже нимб над головой, а это красивая, взрослая, наряженная в платье и туфли, чтобы выглядеть хорошо для другого мужчины. Эту я видел впервые. Не представлял, что с ней делать, тем более не знал, что делать с нашим общим ребенком. И что теперь? Лика словно прочла мои мысли. Теперь? От напряжения голова готова была взорваться. Хотел бы я сам знать ответ на этот вопрос. Да хоть намек. По дороге сюда я думал о жизни одного человека, себя. Сейчас же на плечи легла ответственность сразу за троих. Приплыл. В какие только позы судьба меня не ставила, но сейчас впервые поставила раком. Дай мне пару часов. Пока из-за искушения махнуть шашкой я не наделал бед, нужно было хорошенько остыть. Побыть один на один с собой и, подключив фантазию, попытаться представить хоть какой-то минимально болезненный для всех вариант развития событий. Да, конечно. Лика сцепила руки за спиной. Если хочешь, здесь недалеко есть кафе с детской комнатой. Можем встретиться там. Мне подходило. В знак согласия я кивнул, а потом, не спрашивая никакого разрешения, заглянул в соседнюю комнату. Зайце, который все это время был у меня в руках, следовало вернуть своей хозяйке. Отдать игрушку, попрощаться. Причина, конечно, была пустяковой, только мне дорези под грудиной снова захотелось заглянуть в похожие на мои глаза. И хоть на миг представить, что не увижу их больше. Один взгляд. Одну улыбку, одно удивление на двоих. Три дня спустя. Когда лет 12 назад я открывал свой первый магазин, тогда еще только запчастей, и вопроса не стояло, продолжать дальше или нет. Магазин был лишь началом пути, точкой отсчета. Один раз, почувствовав в себе силу создавать свое, вернуться к обычной работе было невозможно. Примерно то же самое я ощутил три дня назад в Питере. Всего одна встреча, и жизнь, полная работы, трудностей, женщин и планов, показалась неполной, словно в полсилы. Нет, я не ощутил тягу к отцовству за несколько минут рядом с дочерью. Я не заболел желанием нянчиться и катать на плечах. Просто прежнюю картину мира смыла дождем. И на холсте под ее подтеками проявились очертания совершенно другого рисунка. Еле заметные контуры – Хрен угадаешь, что изображено, но поворачивать время вспять уже было поздно. «Дмитрий Владимирович, документы, которые вы просили, я отправила. Отчеты тоже». Наташа позвонила после окончания рабочего дня. «Обычно в это время я находился еще в офисе, но сегодня был особый случай. Конец дня я встречал у себя дома». «Спасибо, больше ни от кого новостей не было». Опершись свободной рукой о подоконник, В десятый раз за вечер посмотрел на шлагбаум возле ворот. Сева забегал, сказал, что хочет продлить отпуск. С чего-то вдруг. Новость была сравни сообщению о падении Тунгусского метеорита. Ремонт в квартире затеял. Говорит, что еще неделя минимум нужна. Ясно. Так ему заявление писать или как? Удивленно, будто ожидала от меня еще что-то услышать, спросила Наташа. Пусть он... Возле шлагбаума затормозила машина такси, но не остановившись, поехала дальше. «Да ничего не нужно. Пусть идет». «Дмитрий Владимирович, у вас все хорошо?» «Да!» — я шумно выдохнул. «Все хорошо. Передай Роберту, что утренняя летучка на нем. Если что, я буду на телефоне». «Хорошо, передам». Наташа уже не скрывала волнения в голосе. «В таком случае, хорошего вечера». Не дав сказать что-либо еще, я положил трубку. Меньше всего мне сейчас требовалось чужое волнение. Если терпение представить стаканом с водой, то мой стакан был почти переполнен. С каждым часом воды в нем прибавлялось все больше, и к ночи она обещала вся выплеснуться наружу, смыв надежду на благоразумие одной очень упрямой особы. Семь вечера, ровно пять часов до окончания срока, который еще в кафе три дня назад я дал Лике. Никогда еще не ощущал себя такой сволочью, как тогда. Никогда и представить не мог, что буду ставить ультиматум женщине или, что еще хлеще, запугивать обещанием спустить всех своих юристов и забрать ребенка. От воспоминания о разговоре до сих пор становилось противно. За пару часов после встречи остыл не только я, остыла и Лика. Она больше не зажималась и не пыталась оправдаться. В кафе я встретил полностью перевоплотившуюся Анжелику Уварову, которой хотелось поскорее избавиться от меня, и никакие предложения вернуться назад, поселиться в квартире, которую я сниму для них с дочерью, не рассматривались даже как гипотетически возможные. Мне ничего от тебя не нужно. Вера только моя дочь, и она останется со мной. «Не трать на нас свое драгоценное время». Глупые дурацкие фразы, достойные сопливой мелодрамы, но уж никак не реальной жизни. Сама того не понимая, каждым новым ответом Лика подводила меня к той черте, за которой красивых вариантов не оставалось. Не таким я планировал итог встречи. Подобранная риэлтором в спешке квартира недалеко от моего дома так и не понадобилась. Щедрый счет в банке тоже. Упрямой девчонке не хотелось от меня ничего. Вы можете встречаться, я не имею ничего против, но каждый из нас продолжит жить своей жизнью. Неожиданно поглупевшая маленькая птичка каким-то непостижимым образом сковырнула таки то, что привело меня к ней спустя два долгие года. Своя жизнь. Будто в этом словосочетании было что-то ценное. После этого раздумывал я недолго. с деньгами и связями мать беспокоящуюся за своего ребенка можно принудить ко всему для этого даже напрягаться особо не пришлось опуститься морально на уровень плинтуса и стать тем кем видела меня сидящая рядом женщина я опустился в таком случае у тебя три дня на то чтобы собраться и с дочкой переехать ко мне пока не поймем как нам растить нашего ребенка поживем бок о бок я и так уже достаточно потерял чтобы пустить все на самотек. Это было мое последнее слово. Самое неромантичное из возможных предложений – жить вместе. Ничего не ответив, Лика собралась тогда, забрала дочку и ушла. За ней закрылась дверь, а я с уже абсолютно холодной головой включил счетчик. Три дня. Шесть оборотов стрелки часов до того, как моя жизнь полностью изменится. Тогда это казалось правильным. Сейчас тоже. Но только от прежнего холода в моей башке уже почти ничего не осталось.